Часть четвертая «Вот поэтому мы и здесь», — подытожил Хама, — «из-за проклятущей книги, ну и, конечно, из-за девочки, потому что монах попросил Брута позаботиться о ней». Он все еще остерегался, смотреть на акву прямо и быстро отвел взгляд. «Но это все, что мне известно. Надо подождать, пока Брут...» Хама рассказал все, начиная с якобы случайной встречи с коллекционером. И как проникли ночью в озерную обитель, и затаились бесшумно в келье, где при свечах работал монах, и видели кончину брата Фекла, и как он перед смертью попросил Брута позаботиться о девочке. И обо всем, что случилось потом. Об отравлении книгой, болезни Брута, похожей на сумасшествие, и о том, что в деяниях все по-другому. Правда, из обрывков у Хомы так и не сложилось целостной картины. Не то, что Брут. о том, как по крупицам собирал информацию, пока брат хворал, и какими страшными слухами, явно не без участия монахов, полнилась вся эта история, и о том, как с ужасом понял, что их подставили, и появились они с книгой в обители, и о том, что брат Фюкл в самом конце понял, что отравлен возлюбленными. Хозяин слушал хаму молча. только все больше мрачнее, а потом поднялся из-за стола, и один из чудо-богатырей тут же накинул на него походный плащ. На миг лицо старика изменилось, словно ему вновь вздумалось примерить грозную призрачную маску, а глаза блеснули с тылой тьмой. «Брат Дамиан!» Голос стал таков, что мурашки пробежали по коже. «Что ж...» Ты просил помощи мертвых, молодой гид, и ты ее получишь. Повисло молчание, лишь показалось, что опять стало темнее. Потом хозяин произнес негромко. — Да и я засиделся здесь без дела, в милом рождественном. Повернул голову. Пасмурный свет, исходящий от лица старика, сгустился еще больше. Он смотрел туда, где за бескрайней далью озер возвышалась невидимая отсюда твердыня, храм лабиринта. Его намерение скрыто от меня, задумчиво произнес хозяин. Лишь сила плывет темная, древняя. Он намного старше князя Суворова. Я не знаю, что он. Помолчал, вздрогнул, словно напомнился. — Но у любого молодца должно быть слабое место. — А? Как? Глаза хитро заблестели, но ненадолго. Вздохнул, произнес с сожалением. — Как найти? — Что брат Фёкол узнал в книге? — Тайный код. — Что ему открылось? — Книга бы помогла. — Узнаешь, что он, лабиринт, а тыщешь уязвимое место. — — Да только тайна брата Фёкла у твоего брата!» Последние слова предназначались Хаме. И тот вдруг вскинулся. «Так вот же, забыл совсем...» Он даже вскочил, прижимая книгу к себе и сконфуженно посмотрел на хозяина. «Вот еще что! Брут мне говорил что-то про седьмого капитана. Чтобы... чтобы я вам сказал, по-моему...» «Что сказал?» «Седьмой капитан!» — хама потыкал указательным пальцем в воздух. «Про него! Так и сказал, это очень важно!» «Седьмой?» — хозяин пристально взглянул на хаму. «Ты ничего не путаешь? Про Бориса и Глеба я могу вам много рассказать, но седьмой капитан...» «Даже и не припомню сразу!» «Но, понимаете, он, брудушка мой, забыл совсем беспамятный...» — Он это сказал прямо перед тем, как отключиться. Последнее, что смог. И потом в бреду... Значит, вправду очень важно, а я... Вот... Суворов нахмурился, перевел взгляд с Брута на Хаму. — Ну, чего раскудахтался? Протянул к нему руку. — Дай. — Не бойся. — Дай ее сюда. Книгу. Хамас глотнул. Нехотя оторвал от груди увесистый том. — А вы... — Смогу ли я ее взять? — холодно усмехнулся Суворов. — Если бы я мог так же легко читать твоего брата, дай. Не все забыто. Кое-что мы еще можем. А вот моим чудо-богатырям доступно гораздо больше. И он вновь расхохотался, наблюдая, как Хама боязливо положил книгу на стол и как быстро убрал руки. Книга раскрылась сама. Пальцы старика почти не касались страниц. а они переворачивались, и лишь легкий ветерок гулял над ними. — Ну да, все правильно. Рука хозяина повисла над толстым фолиантом, и бег страниц прекратился. — Капитан Александр! — Вот список всех капитанов, он под седьмым номером. — Только это мне ни о чем не говорит. — Ну как же! — жалобно пролепетал Хама. — Брут не мог напутать! — Я об этом и не говорю, капитан Александр. Просто особых заслуг за ним нет. Может, скромный был? Хотя он в числе девяти, конечно же, был храбрецом. — Ну да, нелюдим. Дружил только с Борисом и Глебом. Еще раз прошелестел ветерок, и несколько страниц перевернулось. — Капитаны его, конечно, уважали... Был он добрым и отважным в бою. Это вот здесь... За добротую, вроде как в шутку, прозвали его между собой капитаном Сашей, но ведь речь идет про особые заслуги. Все-таки мы говорим о тех, кто оставил после себя деяния озерных святых. Я его никогда не видел. Книга внезапно схлопнулась и раскрылась ближе к концу. — Ну вот, а здесь о гибели капитанов. Указательный палец Суворова побежал по тексту. Погиб одним из первых, сражался доблестно. Вот тут целая песня. Но, повторяю, мне это ни о чем не говорит. Хама понуро опустил голову, что-то пробубнил себе под нос. Аква крепко сжала руку Федора. И тогда тут вдруг очень тихо позвал хозяина. — Александр Васильевич, простите покорно... Ведь говорю, о чем не знаю, хотел спросить. Старик печально посмотрел на Федора, и столь же печальная улыбка скривила линию его рта. — Да, на оба твои вопроса, — кивнул он. — Думаю, девочка права, лабиринт не выпустит ее. — Не выпустит... Э -э Федор еле заметно дернул головой. — Еву. И время на исходе. Аква всхлипнула, вид у нее был очень несчастный. Потом в глазах вдруг родился дерзкий огонек. — А вы знаете причину, по которой капитан Лев... — голос осекся. — Ушел в лабиринт. — Да. В общем и целом, неизвестно. Почему-то несколько холодно, — подтвердил Суворов. — А вы... Аква отодвинулась от Федора, пристально глядя на хозяина, щеки ее побледнели. «А вы видели с Борисом и Глебом после... ну, после смерти? Может, у них спросить? Ну вот, как брат Фёкол?» Не, девочка...» Хозяин предостерегающе поднял руку, и всем показалось, что здесь, над солнечной лужайкой, опять повис пронизывающий холод, а чудо-богатыри сделались грозным воинством псов-оборотней. «Они находятся в другом месте, в том, что сами выбрали...» Голос прозвучал, как далекий гром. — По причинам, которые не относятся к нашему разговору. И лучше тебе это запомнить. Нет, после их смерти я их больше никогда не видел. — Простите, — растерянно пролепетала Аква. Но холод уже стал развеиваться. Постепенно лицо старика сделалось прежним. Через пару секунд он совсем по-другому посмотрел на девочку и мягко ей улыбнулся. Подол свежий ветерок и разогнал мрачные точки, да? Улыбнись! Не обращая внимания на причуды стариков!» Аква порывалась было что-то сказать, но хозяин уже смотрел в другую сторону. Видимо, сегодня храм лабиринта как магнитом притягивал его взор. — Ты считаешь, что там нет места, которое вас связывает, молодой гид? — произнес он. — Возможно, ты прав. А может, чего-то не знаешь, чего-то не учел. Но вспомнить ли надобно? Или постараться узреть грядущее? Тут старик Суворов тебе не помощник. Скажу только, что пока он спал в лабиринт, мои псы-оборотни бегали там и кое-что видели. — Расскажут. — Может, оно и пойдет тебе на пользу. Замолчал, глядя в невидимую даль. Произнес очень тихо. — Там очень много... прошлого. И сны. Затем посмотрел на двух братьев варишек Лицо Брута теперь казалось фарфоровой белизны. — Значит, подставили вас, монахи, — с усмешкой заключил хозяин. — Ждут с книгой. Еще немного помолчал. Задумчиво, никому не обращаясь, протянул: Что ж это не так плохо? Вовсе неплохо. Перевел взгляд с одного брата на другого, будто что-то взвешивая в уме. Внимательно посмотрел на хому и спросил строго: Как-то уверен, что вас действительно никто не видел? И не сможет опознать. Коллекционер, монахи. Хамар растерянно уставился на старика, явно вновь перепугавшись, потом сообразил, о чем его спрашивают, закивал. — Обижаешь, добрый хозяин? — Нас, конечно, провели, но мы профессионалы. Никто не опознает. Уж за это я ручаюсь. — Профессионалы? Ну — Ну-ну. Суворов удивленно улыбнулся воришке. А затем поинтересовался у Федора. — Скажи, молодой гид, слышал ли ты о троянском коне? — Полезная штука в искусстве войны, признаюсь тебе. И князь Фельдмаршал Суворов не раз ее применял. Федор ответил ему непонимающим взглядом, затем усмехнулся и посмотрел на книгу. — Смотрю, догадался. В глазах старика, наконец, опять заплясали хитрые огоньки. — Да, я об этом. Он круто развернулся к своим чудо-богатырям, запахивая плащ. «Никогда Суворов не избегал драки!» В голосе неожиданно зазвучала лихая радость, давно забытый задор. «Я его отвлеку, но момент будет короткий. Ждет старика полевую почту, молодой гид. Везде. Нарочных моих узнаешь. Порой они... так что не обессудь. Ну что ж, чудо-богатыри, тяжело в учении, легко в бою». — Перья листы бумаги, слово в слово. И мне нужны мои адъютанты, все четверо. В ответ на удивленный вопрос в глазах Федора старик пояснил. «Ну, — В разное время их было четверо. Война, знаешь ли, забирает всех без разбора. Особенно тех, кто тебе дорог. Обратился к Хаме. — Можешь ли ты помочь своему брату? Сколько это обычно длится? — Так вот же, из-за проклятущего яда перемена пошла... — начал было Хама. — Сколько? — Может, день, а может, два, а может, и несколько часов. Есть один отвар? — Хорошо, получи все необходимое. Всем за работу! И весь военный лагерь пришел в движение. А хозяин, фельдмаршал Суворов, князь-призрак, уже не оборачиваясь к Федору, тихо произнес... — А тебе пора собираться, молодой гид. Молодец, что не спросил, почему тебя так зову. Но не только от Харона слышал о тебе. Тайный слух плывет по каналу, да не всем ушам слышать надобно. Скажу только, что прощен ты. И это все мои слова. Дальше молчание золота. Пора, молодой гид. — Что-то мне подсказывает, что ты больше никогда не вернешься в